издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют Элиан Тарс, бастарт рода демонов. Книга четвертая. Аристократ. Пролог. Махамая Ранза была взбешена, разъярена, но в то же время подавлена. Лишь воспитание и выдержка позволили ей во время ареопага не выдать клокочущие в груди чувства. Еще не хватало показывать слабость главам других кланов, и без того считающих клан Махамая слабым. Самые важные осевые аристократы обсуждали прямо сейчас будущее миров. Однако Ранза слушала в уха. «Нужно как можно быстрее отыскать других лидеров Черной Инквизиции», сдержанно произнес Тюр Одинсон. «И отомстить им!» «Стук!» Рядом с могучей фигурой бога появилась и голограмма Эрлеона Зерия. «Поддерживаю! Они должны понести наказание! Наш же долг не дать им закончить начатое Элегором Люцифером!» Молодая богиня взглянула на деда того, кто отказался становиться ее мужем. Эрлеон говорил сдержанно. Выглядел спокойным. Однако время от времени недобро щурил глаза. Ранзи казалось, что глава клана Зерии не особо заинтересован в том, чтобы видеть Илью в своем клане. Однако это не меняет того факта, что выбор Ильи ошеломил Эрлеона. Но не так сильно, как Генрия Кракомота. Сколько бы Махамая не смотрела в сторону артефактора, могучий демон сидел, повесив нос. Иногда что-то шептал одними губами, будто размышлял вслух. Вот кому сейчас действительно не было дела до Ариапага. «Почему, Илья?» — раз за разом всплывал один и тот же вопрос в голове Ранзы. «Она могла бы понять, если б бастард рода демонов принял бы предложение своего отца». Такое действительно не перебить, и единственное, на что осталось надеяться, на влияние Кракомота и Инниарлы а также на отсутствие каких-либо отношений между Ильей и Кезефом. Махамая знала, что ее предложение Илье не такое роскошное, и тем не менее Ранза предложила максимум из того, что могла. Вряд ли эта мерзкая Венера пообещала ему больше. Так почему же? Неужели действительно запудрила мозги? А он и рад. Действительно, получив герб от председателя, Илья покинул главный зал башни совета под ручку со своей избранницей. Проклятая вертихвостка даже не осталась на ариапак. Злилась Ранца, показала, что Илья ей важнее собрания глав кланов, оставила вместо себя свою дочь, такую же. Махамая, сжав зубы, мельком глянула на Диту Венер. Наследница клана Венер была чуть младше ранзы, а внешне напоминала свою мать, вот только уступала ей в размерах форм и росте, что, по мнению Махамаи, добавляло девушке утонченности. Если бы Дита не явилась на ариапак в голом платье, как делала ее мать, ранза бы, возможно, даже не считала бы ее вульгарной. А так, бесстыжие бабы, но явно же здесь какой-то подвох. Этот уран ему в матери годится. Хотя, надо признать, выглядит тварь гораздо моложе своих лет. «Так найдите их с помощью ока истины! Чего тянуть-то?» — услышала ранза голос Владимира Перуна. Несмотря на собственные переживания, молодая богиня помнила, что она глава клана. Да, обсуждаемый вопрос на самом деле мало интересовал ее в данный момент, но, тем не менее, мозг девушки фиксировал основные тезисы, звучащие на Ариапаге. Внезапно Ранза поняла, что тишина от чего-то затянулась. Затем с разных концов зала начал звучать удивленный шепот. Наконец раздался стук. Слово взял Абалим Михаил. К сожалению, такой возможности у нас нет. Возможно, то, что вы сейчас услышите, скомпрометирует Орден Великой Инквизиции в ваших глазах. Однако прошу учитывать, что око хранилось в самом защищенном нашем хранилище. Десять поясов магии плюс два дежурных грант магистра готовых в любой момент связаться со мной. Стук. И несмотря на это, у вас, как я понял, прямо из-под носа увели редчайший артефакт, ради которого пришлось отправлять экспедицию во фронтир, лениво проговорил Ливьер Бегемот. Вы там совсем мышей не ловите? Стук. Око действительно украдено? Проревел Владимир. Кем? Кто-то одолел двух грандмастеров до того, как там появились вы, господин Абалим? Или же с грандмастерами все в порядке? Давно украли? Перун говорил напористо и громко, однако, как обычно, умудрялся соблюдать нормы приличия. Ранза поняла, что у этого бога уже появились какие-то подозрения, однако он их не высказывает ибо любое неосторожное слово брошенное на ареопаге может развязать войну между кланами. Инцидент произошел позапрошлой ночью, напряженно проговорил гроссмейстер как вы и предположили, господин Перун с гранд-магистрами все в порядке Они заметили пропажу лишь когда сработала сигнализация, спровоцированная датчиком веса. То есть в ту секунду, когда око исчезло со своего постамента. Хотя на записях с видеокамер этот момент не запечатлен из-за фильтров. «У вас вор еще и фильтр успел поставить? ха ха ха ха Расхохотался бегемот. «Может, он еще и кофейку выпил в столовой и служебным туалетом воспользовался? При всем уважении, господин Абалим, Великая Инквизиция уж слишком много ошибок допустила в последнее время. Может быть, после того, как мы примем решение запретить Черную Инквизицию, стоит поднять аналогичный вопрос в отношении Великой?» После выступления Ливьера Ранза подумала одновременно о двух вещах. Во-первых, не зря считают демонов самыми рисковыми из старших рас Особенно демонов, которые чувствуют за собой силу Бегемот вновь сидит рядом с Кезифом. То же место, что на прошлом Ариапаге занимало Тюран Венер, неожиданно оказалось занято Пикколопаттлсом Торговый партнер клана Махамая решил завязать дружбу с новоявленным главой клана Люцифер Ранзаном на мгновение поморщилась, представив, что эти трое, а может их будет еще больше, объединятся в военный альянс. Спрятала эту мысль подальше, переключилась на другую. Хоть любое неудачное слово на Ореопаге может привести к войне, не стоит считать глав кланов прямолинейными кровожадными идиотами. Если война тебе выгодна, ты приложишь все усилия для того, чтобы сгладить конфликт и сохранить лицо. Тот же Орден Великой Инквизиции не воюет с кланами, по крайней мере в открытую, а значит, можно кидать камни в огород Гроссмейстера, чем только что и занимался Ливьер. Стук. В центре зала появилось изображение Агни Гаруды. «Господин Бегемот», — спокойно произнес он, — «на правах председателя, я рекомендовал бы вам сейчас не поднимать вопрос о доверии к Ордену Великой Инквизиции». «Вклад господина Абалима в обеспечение безопасности во всей Руарк-Поркской оси миров неоспорим!» «Ну, раз уж вы просите!» — развел мясистыми руками в стороны ливьер и стукнул по столешнице, убирая свое изображение из центра зала. «Господин Абалим!» — продолжил Агни, как и прежде сидевший по соседству с Ранзой. «Вам удалось выйти на след похитителей?» «Да!» Коротко ответил Архангел, однако после нескольких секунд молчания добавил. «Но я не хотел бы делиться промежуточными итогами расследования по понятным причинам». Стук. И вновь рожа бегемота. Ранзе, немного отвлекшись от личных переживаний, поймала себя на мысли, что Ливьер пребывает в прекрасном расположении духа. «Не желаете демонстрировать общественности грязное белье Ордена?» Стук. В центре зала появилась голограмма Рахмиэля Михаила. Глава клана Михаил был хмур. «Полагаю, господин Гроссмейстер, как и положено благородному аристократу, не желает случайно подставить под удар невинных». Отвечать что-либо старшему брату Аболима бегемот не стал, лишь несколько раз скивнул огромной головой. Обсуждение же плавно вернулось в изначальное русло. Главным вопросом, стоявшим перед Ареапагом, до сих пор оставался, что делать со сбежавшими лидерами Черной Инквизиции. Ведь получилось так, что сдались в плен лишь мелкие пешки, сканирование их памяти да мощные ментальные техники дознания истины не дали результата, ведь нельзя извлечь то, чего нет. Потому и остается лишь продолжать исследовать архивы Ордена и, конечно же, их замки со всеми содержащимися внутри предметами, надеясь уловить остаточный след». «Эх, вот была фабула, если б можно было просто или Элигора из мертвых поднять и заставить все рассказать!» Во время обсуждения малоопытный глава клана Дрорин Бубьенщит забылся и ляпнул глупость. В открытую над ним никто не стал смеяться, однако косых взглядов гном удостоился. «Согласен, господин Бубинщит, было бы действительно славно!» На правах председателя поддержать гнома решил Гаруда. «Конечно же, мы попытаемся временно оживить его или извлечь воспоминания напрямую из мозга, однако вероятность успеха крайне мала, к сожалению». «Да знаю я!» — вздохнул гном. «Защиты, будь они неладны!» Ранза, как и другие главы, прекрасно знала, что представители особо сильных родов с младенчества ставят мощные ментальные блоки в мозгу своих детей. Да, полностью защититься от ментального контроля невозможно, но с помощью блоков получается скрыть наиболее ценную информацию о роде и клане, а также предотвратить добычу любых знаний из мертвого мозга или насильственное воскрешение в качестве куклы. «А может это?» — внезапно заговорил Дрорин. «Господин Люцифер поможет обойти его клановый блок!» Довольно искренне улыбаясь, он посмотрел сперва на председателя, а затем на Кесифа. Стук. В центре зала появилась голограмма демона, лишь несколько часов назад ставшего главой своего клана. «С радостью бы, господин Бубьенщит!» Лучезарно улыбнулся Кезев. «Но нет. Перед тем, как передать тело дядюшке комиссии по делу Черной Инквизиции, я с помощью специалистов в моем клане честно пытался достать из его черепушки хоть сколько-нибудь ценную информацию. К сожалению, ничего не вышло. Одних наших сил не хватило, чтобы взломать наш же блок. Мой дед чересчур скрупулезно подходил к вопросу ментальной защиты». «Так может это, ну, объединить силы?» Гном довольно потешно хлопнул глазами. Ранзе показалось, что кто-то вздохнул, сочувствуя наивности Дрорина. «Все-таки, раз уж никто из твоих предков не руководил кланом, в одиночку сложно обучиться этому мастерству. Хватает тонкостей, понять которые проще, имея за спиной опыт поколений». «Прошу прощения, господин Бубинщит, усмехнулся Кезев. «Но даже ради общего дела я не стану показывать кому-то защитные схемы моего клана». В этом вопросе Махамая, как и подавляющее большинство присутствующих, поддерживала Люцифера. А еще Ранза заметила, что Кезев даже не пытается выглядеть расстроенным смертью своего отца и ведет себя как обычно. Неожиданно Махамая поймала себя на вполне очевидной мысли: ей даже стало стыдно, что только сейчас подумала об этом. Как же хорошо устроился новоявленный глава клана Люцифер! Ока пропала, а Элегор мертв. Даже при большом желании никто не сможет увидеть момент кончины прошлого главы клана.